Хозяин хаты, какой-нибудь старый казак-поселянин, долго их слушал, подпершись обеими руками, потом рыдал пригорько и говорил, обращаясь к своей жене Жинко, "То, что поют шкалеры, должно быть очень разумное. Вынеси им сало и что-нибудь такого, что у нас есть, и целая миска вареников валилась в мешок" порядочный кус сала, несколько полениц, а иногда и связанная курица помещались вместе. Подкрепившись таким запасом, грамматики, риторы, философы и богословы опять продолжали путь. Чем далее однако шли они, тем более уменьшалась толпа их. Все почти разбродились по домам,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 Богослов и философ шли молча куря люльки. Рит Тиберий горобец сбивал палкою головки с будиков, росших по краям дороги. Дорога шла между разбросанными группами дубов и орешника, покрывавшими луг. Отлогисти и небольшие горы, зеленые и круглые, как куполы, иногда перемежовывали равнину, показавшееся в двух местах нива с вызревавшим житом давало знать, что скоро должна появиться какая-нибудь деревня. Но уже больше часу, как они минули хлебные полосы, а между тем им не попадалось никакого жилья. Сумерки уже совсем омрачили небо, и только на западе бледнело остаток алого сияния. Что за черт? — сказал философ Хамабрут. — Сдавалось совершенно, как будто сейчас будет хутор богослов помолчал, поглядел на окрестности, потом опять взял в рот свою люльку, и все продолжали путь. «Ей-богу!» богу сказал опять, остановившись философ: "Ни чёрта в кулака не вид, а может быть, далее и попадётся какой-нибудь хутор", сказал богослов, не выпуская люльки. Но между тем уже была ночь, и ночь довольно темная. небольшие тучи усилили мрачность.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 Бурсаки пошли вперед, и к величайшей радости их в отдалении почудился лай. Прислушавшись с одной стороны, они отправились бодрее и немного пройдя увидели огонек. Хутор! Ей-богу, хутор, сказал философ. Предположения его не обманули. Через несколько времени они увидели точно небольшой хутор, состоявший из двух только хат, находившихся в одном и том же дворе. В окнах светился огонь. Десяток сливных дерев торчали под тыном. Взглянувшие в сквозные дощатые ворота, бурсаки увидели двор, установленный чумацкими вазами. Звезды кое-где глянули в это время на небе. Смотрите же, братцы, не отставать, Во что бы то ни стало добыть ночлега. Три ученые мужа дружно ударили в ворота и закричали: "Отвори!" Дверь в одной хате заскрипела, и минуту спустя бурсаки увидели перед собою старуху в нагольном тулупе. "Кто там?" закричала она глухо кашля. "Опусти бабусь переночевать. Сбились с дороги. Так в поле скверно, как в голодном брюхе. А что вы за народ?" "Да народ необитчевый: богослов халява, философ брут и ритор горобец". "Не можно", проворчала старуха. "У меня народу полн двор, и все углы в хате заняты". Куда я вас дену? Да еще всё какой рослый и здоровый народ, да у меня и хаты развалятся, когда помещу таких. Я знаю этих философов и богословов. Если таких пьяниц начнешь принимать, то и двора скоро не будет. Пошли, пошли. Тут вам нет мест. Умилосердись, бабуся. Как же можно, чтобы христианские души пропали ни за что, ни про что? Где хочешь помести нас?»